Но он точно знал, что три рыбки затянул в самом начале. Неизвестно, сколько простаков насосал. Но точно там что-то есть. — Разрешите начинать? — стоя в бочке и глядя в отверстие, спросил начальник штаба валетов. — Валяй! Мудрецкий присоединился к холодцу. Едва офицера стали наблюдать за тем как мелкие ныряет в воду в противогазе и пытается что-то там найти. — Резину-то с головы сними, — советовал сочувственный лейтенант. — И все равно ж там не видно ничего. — Зато голове теплее, — оправдывал Валетов. Сейчас я вот, товарищ майор, вам одну поймаю и сразу ефрейтор, да? — Давай, давай, лови. Минут пять безуспешно пытался Фрол ухватить хоть одну рыбешку. Да если б ухватить, нащупать ничего не мог. — Ладно, вылазь. Удовлетворенный пыткой начальник штаба слез с бочки. — Давайте, выкачивайте всю воду. Вскоре воды осталось совсем чуть-чуть, и Валетов уже без приглашения, Снова залез внутрь покореженной емкости и, на удивление майора Холодца, начал вытаскивать из бочки рыбу. «Вот, смотрите, товарищ начальник штаба, я же вам говорил, что там рыба, а вы мне не верили». Холодец снова покраснел и начал орать на Мудрецкого. «Да у вас тут что за херня такая творится?» «Вы в армии или где, а? Лейтенант, вы кто? Офицер? Или просто так, ботаник?» «Биолог», — поправил Мудрецкий. «Я биолог по гражданской специальности». «Ты химик, мать твою, химик!» Тыкал пальцем в грудь Мудрецкому начальник штаба. «Тем временем...» Довольный Валетов нес в снятом противогазе, как и в мешке, всю выловленную рыбу. — Вот, посчитайте, товарищ начальник штаба, мне тут надо уже генерала присвоить, смотрите, сколько рыбы. — Да, — улыбался холодец, — генерала, конечно, направим представление в Москву, сразу внеочередное звание. С рядового на генерала прыгнешь, будешь оманой командовать. Улыбался холодец. И тут у Фрола случился очередной позыв. — Извините, а, впрочем, что я тут перед вами, извиняюсь? Валетов ломанулся в кусты. Следом за ним побежал Простаков и Резинкин. Они показались из кустов. Холодец не знал. Как ему это все переносить? И тут за пацанов вступился взводник. Товарищ майор, Да они больные. Видите, Отравление у них кишечное. Значит, Санчасть, и нечего Подпускать нездоровых людей К оборудованию. Толстопопая Лизочка, Разглядывая засранцев, Установила, Что только за утро Все трое не менее пяти раз посещали местные кусты, и у них продолжала крутить животы. И, похоже, она поглядела на градусник, ну да, точно, у самого маленького поднялась температура. «Похоже, отравление», — констатировала она, заставив выпить каждого по лошадиной дозе левомицетина. Придется вас укладывать в лазарет. Лежа в лазарете и, глядя в чистенький белый потолок, Леха вспоминал как раз о тех самых днях, когда ему самому приходилось его белить. Не думал он тогда, что придется любоваться собственной работой лежа на койке. Удри и наловившийся рыбы Валетов спал мертвецким сном, а его бледная кожа усиливала впечатление от прилагательного мертвецкий. Резинкин ворочился на койке и стонал. Леха глядел на убитых по носам товарищей и размышлял над тем, что все-таки судьба благоволит к Валетову. Ведь могли наказать за порчу бочки. А так, глядишь, все закончилось санчастью. И лейтенант постарался, отмазал. А в туалет он сегодня уже много раз ходил. Леха надеялся, что прекратится расстройство желудка. И тут он почувствовал очередной позыв. Возвращаясь с чувством великого избавления от нажитого за время службы, Простаков думал о том, как бы ему подольше задержаться в столь прелестном месте. Пока речь шла только о трех днях, а хотелось бы намного дольше. Ведь как здорово! Ходишь по чистеньким коридорчикам в тапочках, спишь на чистенькой постельке, а вокруг тебя кружится отпробованная однажды толстопопая Лиза, с которой можно и продолжить общение. Одним словом, рай, а не служба. Тащились граждане военные совсем недолго. Примерно к четырем вечера в изолятор пожаловал лично подполковник стойла Хряков. Он не возражал против того, что больные поднялись со своих ковек и замерли перед ним в трусах и майках по стойке Сыминона. Ну, че, засранцы, стой лохряков даже и намека на улыбку не состроил. Стали жертвами собственного желания нажраться раз и навсегда по-тихому, да? Валетов не поверил. А откуда вы знаете, товарищ подполковник? Комбат подошел к фролу и Подцовский обнял его. Друг мой, я в армии полтора десятка лет, и чтобы я не знал, с чего солдаты в армии дрищут, да еще весной, мне доктор не нужен. В общем, так, молодые люди. На то, что у вас плохая бактерия в кишках завелась, мне на это наплевать. А вот то, что вы бочку испортили, «Это плохо. Поэтому сейчас вы все одеваетесь и идете в парк снимать емкость с машины. Потом погрузите ее в кузов грузовика и повезете в киржи. Там ее сдадите капитану Сидорову, он ее спишет, все документы отдаст. Взамен получите новую». Привезете ее обратно и поставите на машину. Что-нибудь неясно? — А кто за старшего? — спросил Простаков. — Всей операцией будет руководить лейтенант Мудрецкий, который не смог объяснить вам, образованным людям, что когда воду выкачивают из бочки, люк надо открывать. Через полтора часа выяснилось, что бочка не стала очень долго мытарить и душу солдатам и очень даже быстро снялась с шасси, отцепилась подогнанным краном и опустилась в кузов 131-го зила. Мудрецкий лично проконтролировал, как закрепили с помощью тросов здоровую емкость, дабы она не играла по дороге. Места в кабине всем не нашлось, и пришлось самому крупному залезать в кузов. Резинкин подумал и попросил разрешения у лейтенанта ехать вместе с Простаковым на открытом воздухе на фуфайках. Ну, а Валетову было в ломы оставаться в кабине, и он предпочел комфорту также прогулки на природе.